Глава 4. Поскольку у нас не было путевой ленты, мы не могли отправиться в гиперпространство, пока риск не введёт координаты для прыжка. Поэтому взлёт с планеты вывел нас во внутрисистемное пространство, и в этом была для нас дополнительная опасность. В гиперпространстве выследить корабль невозможно, а вот внутри системы его легко обнаружить. Поэтому, придя в себя от гравитационного шока, я отправился на поиски нашего пилота. И Ити, как всегда, прекрасно проводил время внизу в корабле. Наш транспорт, Вендвинд, не такой маленький, как разведчик, но и не такой большой, как вольный торговец или корабль класса «Д». Возможно, когда-то это была яхта какого-нибудь босса. Но если это так, то роскошная обстановка давно снята. Хотя закрашенные следы на стенах свидетельствуют, что моя догадка правильная. Позже корабль летал в системе, перевозя различные грузы. Затем его за контрабанду конфисковал патруль, а торговец Саларик купил при распродаже конфиската. На корабле было четыре каюты, кроме обычных помещений для экипажа. Однако три из них соединены вместе, так что образовался грузовой трюм. Меня в оборудовании корабля привлёк сейф, который можно настроить только на одну личность. Такое устройство может пригодиться торговцу драгоценными камнями. Судя по заваренным люкам и следам на палубах и стенах, когда-то на корабле были установлены объявленные вне закона лазеры класса G. Но сейчас у него нет такого оборонительного средства. Риска я поместил в оставшийся пассажирский каюте. Когда я вошёл, он пытался освободиться от привязных ремней и дико оглядывался вокруг. Что? Где? Ты в космосе. Принят на работу в качестве корабельного пилота, сказал я, не вдаваясь в длительные объяснения. Мы всё ещё в системе и отправимся в гипер, как только ты введёшь координаты. Он быстро замегала, и как ни странно, расслабленные черты лица постепенно твердели, так что можно было в тусклом свете увидеть следы того, каким когда-то был этот человек. Протянув руку, он прижал её ладонью к стене, словно проверяя, правду ли я ему сказал. Что за корабль? Голос по-прежнему звучал не очень уверенно, но выражение лица изменилось. Мой «А ты кто?» С узившимся взглядом он посмотрел на меня. «Меня зовут Мёрдок Джерн. Я торговец с драгоценными камнями». Иити сделал один из своих неожиданных прыжков с палубы на койку и сел, опираясь руками на то, что было бы коленями, если бы у него было гуманоидное тело. Риск переводил взгляд с меня на Иити и обратно. «Хорошо, хорошо». Рано или поздно я все равно проснусь. Нет, если не установишь нам курс. Уловил я мысль и идти на целенную риску. Пилот вздрогнул, потер ладонями лоб, словно пытаясь стереть услышанное. Если не из слуха, то из памяти. Курс куда? Спросил он, как спрашивают, галлюцинацию, рожденную дымом Фэша или вивером. Квадрант 7-10-500. У меня было достаточно времени для планирования в те долгие недели, когда мне казалось, что я никогда больше не поднимусь в космос. Чем скорее мы туда направимся, тем лучше. А опыт Вондера подсказывал, что это хорошее начало для бизнеса. Я не вводил координаты. Он замолчал, снова приложил ладони к стене. Это... Это корабль. Мне это не снится. Да, корабль. Можешь ввести нас в гипер? Я едва сдерживал своё нетерпение. Он встал с койки, вначале двигаясь неуверенно, но, возможно, пребывание на корабле подействовало как тонизирующее средство, потому что, добравшись до центральной лестницы корабля, он стал передвигаться быстро и поднимался легко и привычно. И не ждал, чтобы ему показали кресло пилота, но сел в него и быстро осмотрел контрольный щит. Квадрант 710500. Теперь это звучало не вопросительно, а как ключ к старым знаниям. Сектор Фатфар. Возможно, встретив этого застрявшего на планете вольного торговца, и он нашёл нечто большее, чем надеялся. Пилот обычных линий не знал бы тех окраин, которые станут моей охотничьей территорией. Риск начал нажимать кнопки. Вначале медленно, потом набрал боейкости и уверенности, и вскоре на небольшом экране для карт слева от него появились уравнения. Он присмотрелся к ним, внёс одну-две поправки, а потом произнёс обычное предупреждение. Гейпер. Проследив за его действиями, я решил, что он своё дело знает. Я уже сел во второе кресло в рубке, и эти прижался ко мне, готовые к болезненному рывку, который будет означать, что мы перешли в гиперпространство. И хоть я уже не раз бывал в гиперпространстве, но обычно в пассажирских кораблях, где в каюты запускали успокаивающий газ, чтобы смягчить переход. На корабле царила тишина, которая казалась угрожающей. Мы погрузились в измерение, не предназначенное для нас. Риск слегка оттолкнулся от щита, разминая пальцы. Он посмотрел на меня, и перемены в его лице стали ещё заметней. Ты. Я помню тебя. Ты был в ныряющем черве. Он нахмурился. Ты у тебя другое лицо. Я совершенно забыл о шрамах. Должно быть, он исчез. За тобой гонится, спросил Риск. Возможно, он заслуживает большей правды, ведь он оказался на корабле, где его ждёт опасность. Может быть. Но я не собирался рассказывать ему о своём прошлом, о сокровище в поясе и раскрывать истинную причину нашего полёта к звёздам, которых нет на картах. Однако может быть определённое необъяснение. Придётся кое-что объяснить. Я имею трение с гильдией. Так он узнает самое худшее. Но всё равно он не способен выпрыгнуть из корабля, пока тот снова не приземлится. Он смотрел на меня, словно пытаешься замести следы. Пол он оптимизма. Но если он находил перспективу пугающая, это никак не отразилось ни на его лице, ни в голосе. Итак, мы направляемся в сектор Фатвар. И когда сядем? Так, кстати, на какой именно планете? Нас может ожидать тёплый приём в сопровождении лазерных лучей. Мы высадимся на Лоргали. Знаешь эту планету? Лоргал Ты выбрал в качестве убежища эту груду песка и скал под палящим солнцем. Почему? Могу тебе назвать много гораздо более привлекательных планет. Очевидно, он знает место нашего назначения. Я почти заподозрил его в том, что он к нам подослан. Но ведь я никому не сообщал название планеты, где впервые буду выступать как покупатель. Лоргалл вполне соответствует его описанию, плюс страшные бури и еще кое-какие планетарные бедствия вдобавок. Но туземцев там можно уговорить расстаться с зоранами. Я знаю место, где кучка зоранов, если хорошенько поработать, даст нам средства для существования на полгода. «Я не собираюсь там прятаться. Буду искать зораны. Я ведь тебе сказал, я торговец с драгоценными камнями». Он пожал плечами, словно не поверил мне, но готов сделать вид, что верит, так как его это нисколько не касается. Я включил записывающее устройство судового журнала и пододвинул к нему подушечку, чтобы он приложил палец и скрипил соглашение. Риск прочёл запись. Контракт на год. А что, если я не подпишу? Если сохраню за собой право сойти с корабля в первом же порту. Не помню никакого соглашения между нами до того, как проснулся в этом твоём валучке. И сколько времени тебе придётся искать другой корабль на Лоргал? Откуда ты знаешь, что я захочу вернуться? Лоргал вполне заурядный выбор для секторов Атфар. Могу направиться куда захочу. Да неужели? спросил Иити. Вторично на лице Риска появилось удивлённое выражение. Он посмотрел на мутанта, и во взгляде его не было радости. Телепат. это он произнёс как проклятие. Более того, поторопился я подтвердить. У Иити есть способность добиваться, чтобы всё, что должно быть сделано, было сделано. Ты говоришь, что тебя преследует гильдия, и хочешь, чтобы я подписал контракт на год. Ты выбираешь для первого приземления адскую дыру. А теперь это этот мой партнёр подсказал: "Я вижу, что он не может отоыскать нужного слова". Этот партнёр намекает, что может заставить меня выполнять его желания. Можешь в это поверить? А что я получу взамен? Зарплату пилота. Справедливое возражение. Я готов был пойти на уступки. Долевое участие. Он застыл. Я видел, как рука его дёрнулась, пальцы сложились в кулак, а кулак он нацелился бы на меня, если бы он не сохранил контроль над собой. Я видел, что ему совсем не понравился намёк на его прошлое. Не понравилось то, что я воспользовался жаргоном вольных торговцев и предложил ему долю прибыли. Но он кивнул. Затем он прижал большой палец к подушечке для подписи и вслух назвал своё имя и номер лицензии, формально принимая на себя обязанности пилота на один планетарный год. В таких случаях подразумеваются года планеты, с которой мы только что взлетели. Год здесь составлял примерно 400 дней. Когда корабль в гиперпространстве, на нём нечего делать. Это составляло серьёзную проблему на ранних исследовательских и торговых кораблях. Ибо от безделья люди причиняют неприятности. Обычно у членов экипажа возникали разнообразные хобби, которые давали им занятия. Но если у Риска в прошлом такое хобби было, он этого никак не показывал. Однако он регулярно пользовался специальной каютой для физических упражнений. Я тоже, чтобы не ослабли мышцы в уменьшенной силе тяжести космического перелёта. И чем больше времени проходило, тем сильнее отличался Риск от того пьяницы, которого мы встретили в притоне за пределами портовой зоны. Почти всё моё время занимало изучение записей, которые я с неохотной помощью патруля раздобыл в нескольких оставшихся от Вондера Астла камерах хранения. Некоторые записи были мне понятны, но остальные, особенно закодированные, нет. Вондер был не только торговцем, но и бродягой. Он мог бы заработать состояние, как ювелир и продавец, если бы осел в какой-нибудь внутренней системе. Но он стремился к странствиям и обладал непоседливостью перворазведчика. Его искусство ювелира мне было недоступно, а из знаний я владел едва десятой частью, если не слишком переоцениваю то, что сумел усвоить у него за годы наших отношений мастера и подмастерья. Но его записи, которые по закону принадлежат мне как подмастерью, это моё наследство. И часть моих надежд основывалась на них. Разумно попытаться ими воспользоваться, ибо поиск источника камней при течь невозможен без средств. И я смотрел на экран, сосредотачиваясь на том, что не успел усвоить во время ученичества у Вондера. Иногда собственное невежество погружало меня в отчаяние и заставляло подумать: не управлял ли мною Иити? Но я также был уверен, что если это дело его рук, я никогда об этом не узнаю, и для собственного душевного спокойствия мне лучше не углубляться в такие размышления. Теперь прежде всего нужно думать о своей задаче. И я принялся составлять план действий, неоднократно возвращаясь к его началу, вычёркивая и добавляя. Я остановил свой выбор на Лоргеле, потому что здесь Наиболее примитивный тип бартера. А в своём первом самостоятельном деле я нуждался в простоте. Хотя я как можно меньше денег тратил на оборудование Вендвинда, всё же какое-то количество товаров на борту было. Они занимали меньше третьей части нашего импровизированного грузового трюма, и большая часть их предназначалась именно для Лоргала. Кочевники переходили от одного колодца к другому по земле Состоящие преимущественно из вулканических пород, песка и сильного ветра и бледной растительности на дне глубоких ущелий, действующие вулканы днём дымились, а ночью отбрасывали красное свечение. Ларгалианцы хотели получить пищу для пустых желудков и воду, которая на многие дни бывала исчезала с их земли, вернее, уходила в неё. Я однажды побывал там с Вондером, и он добился немедленного результата, предложив небольшой солнечный конвертер. В прибор загружались шершавые листья местных растений, а конечным продуктом становились небольшие кубики размером с палец. Это высококалорийная пища, каждый кубик которой позволял человеку прожить 5 полных пыли и ветре дней, а вьючному животному 3 дня. Машина была сравнительно проста, хоть и громостка. В ней отсутствовали такие части, которые могли бы вывести из строя настроенные против техники люди. Единственная сложность заключалась в том, что машину приходилось для транспортировки подвешивать к двум животным. Впрочем, это не помешало вождю обрадоваться этой машине так, словно это сверхъестественный дар их демонических божеств. В своих недавних поисках на складах, куда свозили для перепродажи то, что оставалось после возвращения разведочных и исследовательских кораблей, я нашёл такую машину, только вдвое меньше той, которую мы обменяли раньше. И хотя я смог купить только два таких прибора, я надеялся, что они более чем оправдают наш полёт. Я знал Зораны и знал их рынок. Это редкие камни, скорее органического, чем минерального происхождения. Должно быть, когда-то на Лоргали был исключительно влажный климат и самая разнообразная растительность. Она исчезла, возможно, из-за серии внезапных вулканических извержений. Растения погибли от ядовитых газов, затем оказались глубоко под землёй, где подвергались большому давлению, вместе с поглощённым этими растениями газом. Давление привело их к превращению в зораны. В естественном состоянии их часто находят среди камка сжатых листьев, филей покрытых корой веточек. Иногда, если очень повезёт, в них видно окаменевшее насекомое. Но обработанные и отполированные они приобретают насыщенный пурпурно-синий, зелёный цвет с серебристыми или золотистыми полосками. Иногда они бывают также жёлтого цвета. Вероятно, это зависит от разновидности растений или газа. Спрос светами сверкающей бронзы. Кочевники разрабатывают месторождения и жилы таких камней. До появления первых инопланетных торговцев они делали из них наконечники копий. Камень можно заострить до толщины иглы. Такое острие, проникая в плоть, обламывается и остаётся в ней. В результате возникает нагноение, которое со временем убивает, даже если рана сама по себе не смертельная. Извлечение и первичную обработку камней приходится проводить в перчатках, так как любой обломок внешнего слоя ядовит. Но когда его удаляют, камню легко придаётся форма, причём скорее не режущими инструментами, а температурной обработкой. Затем камни подвергают воздействию очень низкой температуры. Они твердеют и больше не поддаются никакому воздействию. Таким образом, их обработка сложный процесс. Но камни высоко ценят за красоту, и даже в необработанном виде они стоят очень дорого. Итак, наша цель Зораны. А с Лоргало мы можем отправиться в Ракипур. где необработанные камни купят жрецы Манксфера. На вырученные деньги купим жемчужины крабов Лонекс. Оттуда, возможно, на Рахан, за сапфирами Каберон или… Но бесполезно слишком далеко заглядывать вперед. Я давно понял, что всякая торговля – это игра, и лучше всего в ней сосредотачиваться на ближайшем будущем. Пока я изучал ленты с записями и идти, то выходил, то входил. Иногда садился на стол и с видимым интересом тоже читал ленту, а иногда сворачивался и засыпал. Наконец риск, которому явно нечего было делать, тоже пришёл ко мне, и его небрежное любопытство сменилось напряжённым вниманием. Рахан заметил он, когда я просматривал записи Вондера об этой планете. В 1949 году Торговые права на Рахан приобрёл Так Сторман и неплохо заработал. Но не на сапфирах, он в основном искал шёлк Мос. Это было до того, как эпидемия тринкса уничтожила всех ткачей. Происхождение эпидемии так и не было установлено, но у Тормана были подозрения. И кого он подозревал, спросил я, когда риск не стал продолжать Но ну, это было в те дни, когда большие компании пытались выжить вольных людей. Он использовал собственное название вольным торговцам. И устраивали множество каверс. Торман купил права от имени синдиката из пяти вольных кораблей и смог на аукционе победить компанию Бендикс. Компания заранее позаботилась, чтобы аукцион кончился в её пользу. Но тут появился судья из службы, и подкупленный аукционист не смог изменить данные компьютера. Поэтому их низкое предложение было отвергнуто, и права получил Торман. Это для него была великая возможность. Бендикс хорошо знал, что происходит на планете. И Торман знал, Что за всем тут стоит компания? У него и остальных кораблей были 4 года для того, чтобы получать прибыль. Но тут всё закончилось из-за эпидемии тринкса. Три других капитана разорились. Они были настолько неосторожны, что взяли крупный кредит на 2 года. Но Торман не доверял Бендиксу и ожидал неприятностей. Конечно, у него не было никаких доказательств, что за этим стоят люди Бендикса. В наши дни после создания Федерации вольных людей большие компании не могут проделывать такие штуки. Я видел несколько этих сапфиров, но их очень трудно найти. Было бы легко, если бы мы нашли их источник. То, что обнаружено вымота весенними водами северных рек, камни были в гравии. Многие старатели пытались преодолеть хребет Нож, чтобы отыскать синие трубки, которые должны там быть. Большинство из них пропали без вести. Там местность табу. Значит, драгоценные камни легче купить, чем отыскать. Иногда, но иногда как раз наоборот. У нас бывают свои опасности. Меня раздражало то, что сквозило в его последнем замечании. Но он уже сменил тему. Мы выходим из гиперпространства по жёлтому сигналу. Где ты хочешь сесть на Лоргале? На восточном континенте или на западном? На восточном. И как можно ближе к чёрной реке. Ты, наверное, знаешь, что настоящего порта здесь нет. Прошло много времени с тех пор, как я был здесь в последний раз. Многое могло измениться. Мог появиться даже порт. Район Чёрной реки. Он посмотрел на стену каюты, словно там появилась карта. Сядем в большом горшке, если только там не произошло извержение и местность не стала неровной. Большой горшок на Лоргали хорошо известен. Это гигантский кратер с относительно ровной поверхностью, который используется как импровизированный космопорт. И хотя в прошлое посещение мы высаживались не здесь, я знал достаточно, чтобы понять, что риск выбрал для посадки лучшее место на восточном континенте. Хотя большой горшок в стороне от маршрутов кочевников, они передвигаются от одного колодца к другому вдоль высохшего русла чёрной реки. В нашем трюме есть одноместный флитер. На нём можно разведать расположение ближайшего лагеря кочевников. Передвигаться по этой местности пешком не способен ни один инопланетянин. Я посмотрел на индикатор часов. Он посинел. Значит, жёлтый сигнал тревоги погас. Риск встал и потянулся. После выхода из гипера у нас будет четыре смены цвета. Чтобы выйти на орбиту вокруг Лоргола. Потом, возможно, одна смена для посадки, если повезёт. Сколько времени мы проведём на планете? Не могу сказать. В зависимости от того, когда найдём племя и начнём говорить о торговле. 5 дней, 10, пару недель. Он поморщился. Для Лоргола это слишком долго. Но ты хозяин. И это то и припасы. Надеюсь, ты управишься быстрее. Он вышел и стал подниматься в контрольную рубку. Я убрал ленты и экран. Я разделял его надежду, хотя знал, что когда начнётся торговля, меня, как всегда, охватит азарт. Но Лоргал не та планета, на которой хочется задерживаться. А для меня она только средство достижения цели. Сама же цель слишком далеко, чтобы можно было её разглядеть. Вскоре вслед за риском я оказался в контрольной рубке и занял здесь второе кресло. Хотя я и не мог выполнить его обязанности, мне хотелось следить за нашим приближением по видеоэкрану. Это моё первое самостоятельное приключение, и от его успеха или неудачи зависит очень многое. Возможно, и я те тоже испытывал неуверенность, потому что Хотя и свернулся в своей обычной позе у меня на груди и плече, сознание его было для меня закрыто. Мы вышли из гиперпространства, и стало ясно, что риск вполне оправдал мой выбор. Жёлтый шар перед нами несомненно лоргал. Риск не перевёл корабль на автопилот, но пробегал пальцами по клавишам, устанавливая курс, который выведет нас на орбиту вокруг этого золотого шара. По мере нашего приближения контуры планеты прояснялись. Видны были гигантские шрамы старых морей, теперь превратившиеся в глубокие озёра в самой середине бывшего моря, с горькосолёной водой. Континенты превратились в плато, высоко поднявшиеся над исчезнувшими морями. Вскоре мы смогли различить разорванные цепи вулканических гор, заполненную лавой речную долину И всю окружающую местность. А потом показалась и оспина большого горшка. Но когда заработали наши тормозные ракеты, и мы начали посадку, я заметил кое-что удивительное. Мы сели и несколько мгновений напряжённо ждали. Удалась ли посадка на три опоры? Но каюта предупреждающе не наклонялась, и риск включил видеоэкран, показывающий наше окружение. И спустя секунду я убедился, что мы действительно не одни в большом горшке. На некотором удалении от нас стоял другой корабль. Это явно торговец, что означает жёсткую конкуренцию, потому что на Лоргале есть только один товар, который стоит вывозить за пределы планеты зораны. А то, что за год собирает племя, недостаточно для двух торговцев камнями. И если они хотят получить прибыль для продолжения своего существования, я мог только гадать, кто из старых соперников Вондера сидит у торгового костра и что он может предложить. Единственная моя надежда на то, что у него нет современных миниатюрных конвертеров, и я смогу перехватить у него товар. Мы не одни. Заметил риск. Для тебя это неприятности. Этим одним вопросом он как бы обособился от меня и моего будущего. Он всего лишь наёмный работник и получит свою плату, даже если мне не повезёт и придётся продать корабль. Посмотрим. Ничего лучше ответить я не смог. Отстегнул ремни и отправился проверять флиттер. Надо торопиться к кочевникам. Глава 5. У меня было преимущество. Я уже бывал на Лоргале, хотя торговался тогда в Ондере, а я только наблюдал. Теперь успех или неудача зависит от того, насколько хорошо я запомнил увиденное. Кочевники гуманоиды, но не земного происхождения. Так что для переговоров с ними требуются приёмы общения с чужаками. Даже земляне и колонисты, потомки землян, не могут сойтись в понимании семантики, обычаев или моральных норм, которые меняются от планеты к планете. А общение с настоящими чужаками тем более сложно. Маленький конвертер, который я считал своим лучшим шансом на успех, помещался в багажном отсеке в хвосте флитера. Я прихватил голосовой переводчик и проверил запасы воды и продовольствия. Идти уже свернулся внутри, поджидая меня. «Удачи!» «Риск готов был открыть люк». «Не теряй контактный луч!» «Вот уж этого я не забуду», — пообещал я. «Хоть у нас мало общего, если не считать одного и того же корабля и... обязанностей по поддержанию его в рабочем состоянии, и что мы принадлежим к одному виду на чужой планете». В такой ситуации возникают прочные, хотя и временные узы. Риск будет следить за мной все время, пока флиттер за пределами корабля. Таков закон. Закон корабля. Закон планеты. Неписанный, но существующий с самого первого выхода нашего вида в космос. Воспоминания о первом посещении Лоргала указывали только на одно возможное место встречи с кочевыми племенами туземцев. Глубокое ущелье, созданное временем на месте бывшей реки, на дне которого всегда есть влага. Я полетел к нему, ориентируясь на два вулканических конуса. Под фильтром проносилась обожжённая земля, сплошные ломаные хребты, острые как лезвия ножа, вершины и неровные ямы. Мы сели утром, и сейчас зашедшее солнце превращало поверхность в брызги света. По мере приближения к чёрной реке их становилось всё больше, блестел даже песок. Здесь виднелись кольцевые груды красноватого песка, которые обычно находились под поверхностью. Этот песок в прошлом выбросили наверх местные животные или кочевники. И с внутренней стороны этих кольцевых образований, цепляясь за остатки влаги, росли искривлённые растения. Единственная попытка туземцев заняться сельским хозяйством. Кочевники берегли каждое семя, уносили семена с собой, как иная раса на более гостеприимной планете бережёт драгоценные камни или металлы. И высаживали в выкопанные ямы. А когда возвращались несколько недель или месяцев спустя, если повезёт, собирали жалкий урожай. Я снизился, чтобы осмотреть первые две ямы. Судя по высоте растений, ларгалянцы здесь ещё не проходили. Это значит, что мне нужно двигаться на восток, чтобы отыскать их лагерь. Вылетая я не заметил никаких признаков жизни возле второго корабля. И мой курс не проходил вблизи этого корабля. Однако я видел, что грузовой люк открыт и предположил, что торговец в поле. Вероятное время было не на моей стороне. Но тут Показался изгиб чёрной реки, и я увидел рядом с ним палатки. Там виднелись движения, и снижая скорость флиттера для посадки, я понял, что действительно опоздал. Потому что кочевники в плащах и капюшонах ритмично двигались по окружности своего лагеря, поднимали руки и со щёлканием хлыстали пустоту. Они верят, что в этой пустоте скрываются демоны, и их следует отгонять. Иначе никакое серьёзное дело к добру не приведёт. По близости стоял флитер. На нём нет символов компании, так что мне противостоит не человек из серьёзной организации, но я, конечно, и не ожидал встретить его здесь. Слишком мала добыча, если она вообще есть. Нет. Тот, кто сейчас ведёт переговоры в лагере, такой же одиночка, как я. Я сел недалеко от первого флитера. Теперь слышались высокие голоса, почти писк тех, кто прогонял демонов. С ити на плече я шагнул в сухой, жгучий воздух. Защитные очки почти не помогали смягчить блеск солнца. Воздух царапал кожу, словно был наполнен невидимыми, но очень осязаемыми песчинками. Когда почувствуешь эти уколы, потом не удивляешься длинным плащам с капюшонам и закрывающим лицо масками туземцев. Я приблизился к кольцу туземцев, отгоняющих демонов. По обе стороны от меня щёлкнули два хлыста, но я, зная этот обычай кочевников, и глазом не моргнул. Если бы я отшатнулся или как-то проявил своё удивление, меня признали бы за маскировавшимся демоном, проявившим свою истинную природу, и на меня обрушился бы град копий с наконечниками из зоранов. Друземцы, мимо которых я проходил, нисколько не интересовались мной. Они сосредоточились только на своём долге по защите племени. Я прошёл между двух палаток на открытое место, где проходило собрание, которое охраняли местные жители с хлыстами. Здесь находилось несколько кочевников. Все мужчины, конечно, все настолько закутаны в одеяния, что только разрезы для глаз свидетельствуют, что это не груды грязной ткани. из шерсти лакисов. Сами лакисы неуклюжие животные с раздувшимися телами. В них запасается вода на многие дни. С длинными тонкими ногами, заканчивающимися плоскими широкими ступнями, прекрасно приспособленными для перемещения по пустыне. Сейчас ноги подобраны. Животные лежат на них, защищая своих хозяев от ветра. Толстая шея лежит на теле соседа. Глаза на непропорционально маленькой голове закрыты, словно все лакисы крепко спят. Перед собравшимися стоит человек в скафандре и шлеме. Человек моей собственной расы. У ног его несколько упаковок. Он делает четыре приветственных жеста, что означает либо он уже бывал на этой планете, либо очень внимательно изучил записи о ней. Вождь одет так же, как все остальные в толпе, и отличить его можно только по символу власти огромному, раздутому животу, в основном за счёт множества слоёв одежды. Эти слои не просто служат предосторожности от убийцы. Вожди на Лоргали избираются не по праву рождения, а за владение оружием. Здесь быть толстым означает богатство и удачу. то у кого большой живот, поистине человек высокого положения и престижа. Я даже не мог быть уверен, что именно с этим племенем торговался Вондер. Здесь мне могла помочь только удача. Но даже если это и не то племя, они наверняка слышали о удивительной машине, привезённой торговцам, и захотят получить такую же. Выйдя на место собрания, я оказался за торговцем Увидев меня, туземцы не пошевелились. Возможно, приняли меня за одного из помощников незнакомца. Не думаю, чтобы он заметил меня, пока я не встал рядом с ним и не начал делать собственные приветственные жесты, тем самым показывая, что он не говорит за меня, что я здесь по собственному делу. Он повернул голову, и я сразу же его узнал. Это Айвар Аки Не ровня Вондару Астлу, впрочем, ему немногие ровня. Но, несомненно, не его я выбрал бы на роль конкурента в самом начале своей самостоятельной торговой карьеры. Он несколько мгновений внимательно смотрел на меня, потом улыбнулся. И улыбка его говорила, что он не видит во мне угрозы. Однажды мы противостояли друг другу в торговле с салариками, но тогда я был только наблюдателем. А его легко одолел вондер. После первого оценивающего взгляда он отбросил меня как возможного соперника и не прерывал ритуальные жесты. А я тоже больше не смотрел на него. Мы размахивали руками, указывали на север, юг, восток и запад, на сверкающее солнце, на потрескавшуюся песчаную поверхность под нами. Чертили символы трёх демонов, потом символы лайкиса, кочевника и палатки. Свидетельство, согласно местному обычаю, что мы и честные люди, и пришли для торговли. По праву Айке предлагал первым, поскольку первым оказался на сцене. И мне пришлось ждать, пока он подтаскивал несколько коробок и открывал их. Это были обычные товары, в основном из пластика. Яркие украшения, резные кубки, на которые приятно посмотреть. Но всё это просто дешёвая пластмасса и несколько солнечных факелов. Это всё подарки вождю, свидетельство дружбы. И увидев их, я немного приободрился. Эти подарки означают, что Акки здесь в первый раз. Если он прилетел сюда торговаться, не зная об успехе Вондэра с конвертером, я ещё могу возобладать над ним. И ещё небольшое везение. Ложок над палаткой вождя говорит, что именно с этим племенем имел дело Вондер. И мне достаточно сказать, что я привёз машину, которую легче перевозить, чтобы забрать все зорыны из мешков туземцев. Но чувство торжества продержалось лишь несколько секунд. Айки открыл последний ящик и достал из него очень знакомый предмет, который я никак не ожидал увидеть. Это был конвертер, но ещё гораздо меньше и более портативный, чем те, что я нашёл на складе. Несомненно, более поздняя и усовершенствованная модель. Я надеялся лишь на то, что такая машина у него одна, а я предложу две. Он продемонстрировал действие конвертера перед молчаливой и неподвижной толпой и стал ждать. Волосатая рука вождя с длинными грязными ногтями показалась из-под одежды и сделала знак. Один из кочевников развернул кусок шкуры лайкиса, в котором было сделано множество петель. В каждой петле был узорн. И лишь отчаянным усилием воли я заставил себя выглядеть равнодушным. Четыре необработанных камня кристаллического типа и в каждом по насекомому. О таком я никогда не слышал. Вондор однажды заполучил два таких камня и продал по сказочной, как мне показалось, цене 4. До да с такими камнями мне бы целый год не пришлось заботиться об оплате за корабль. Не пришлось бы даже продавать их сразу все. После продажи одного Зорна мы смогли бы заняться поисками камней при течь. Но предложили и хаки. И я прекрасно понимал, что ни один из них не попадёт ко мне. Он, разумеется, помедлил, снова по обычаю. Потом сделал выбор, взял все 4 камня с насекомыми и ещё 3 сине-зелено-пурпурных такого размера, что их легко обрабатывать. Всё, что осталось, показалось мне отбросами. Складывая камни в сумку, он широко улыбнулся мне, дважды хлопнул рукой по конвертуру и коснулся остальных товаров, тем самым официально передавая их новому владельцу. Не повезло тебе, сказал он на байсике. А ты ведь и сам знаешь, Джерн. Надейся поги вондра. Он покачал головой. Удачи, ответил я, не выдавая своего разочарования и раздражения. Удачи, гладкого старта и хорошей торговли в конце пути. Таково традиционное приветствие торговцев. Но он не просто ушёл, а ещё добавил взмах руки. обозначающий у Ларгалиан повеление хозяина-работнику. И это мне тоже пришлось принять, потому что любой спор между нами должен происходить за пределами лагеря. Здесь любое проявление несдержанности будет воспринято как указание на то, что проник демон, и вся торговля сразу прекратится, чтобы злой дух не вошел в товары. Мне очень хотелось так и сделать, и посмотреть, как разбивают на куски товары Аки, и проданные изораны. Но я преодолел это искушение. Он победил по правилам, и я поступил бы неправильно, лишая его победы. Не говоря уже о том, что не только нам двоим, но и любым другим торговцам никогда не удалось бы потом договориться с туземцами. Можно рискнуть и поискать где-то в этой пустыне другое племя, но уйти из лагеря, не предложив свои товары, процедура деликатная. И я не знал, как её провести. Можно так нарушить какой-нибудь местный обычай, что потом ни за что не загладишь ошибку. Нет. Нравится мне это или нет, придётся забирать то, что оставил Аки. Друземцы ждали и, возможно, испытывали нетерпение. Я снова перешёл на язык жестов, добавляя хриплые звуки переводчика, который переводил мои слова на местное наречие. У меня тоже есть это, сказал я, показывая на конвертер. Но только больше. Он в брюхе моего небесного лакиса. Теперь после сделанного предложения повернуть назад нельзя. Чтобы сохранить хорошее отношение туземцев, нужно торговать, иначе я потеряю лицо. В глубине души я начал ощущать собственное несоответствие ситуации. Я допустил ошибку, войдя в лагерь Ведь я видел здесь флиттер аки. Разумно было бы сразу отправиться на поиски другого племени, но я поторопился, решил, что мои товары лучше и проиграл. Снова взмах волосатой руки, и два воина в плащах прошли за мной к флиттеру, щёлкая хвостами, когда мы миновали линию отгоняющих демонов. Я вытащил тяжёлый ящик из трюма, куда погрузил его с такими надеждами, Один из воинов продолжил защищать нас от демонов, второй помог тащить ящик, и мы вернулись в лагерь. Ящик поставили перед вождём. Случайно или намеренно, но он оказался рядом с конвертером Аки, и разница в размерах бросилась в глаза. Я продемонстрировал, что это действительно конвертер пищи и ждал решения вождя. Вождь жестом велел одному из воинов поднять Лакиса. Животное плевалось и протестовало гортанными криками, но подошло на расплющенных ступнях. Они кажутся неуклюжими, но способны день за днём с неизменной скоростью нести Лакиса по пустыне. Пинок в колено заставил животное снова опуститься, и рядом с ним поставили два конвертера. Потом продемонстрировали превосходство предложения Akki. Его машину можно поместить в багажную перевязь по одну сторону животного. А другое оборудование по-другому. И вот, если погрузить мой конвертер, лакис больше ничего нести не сможет. Вождь пошевелил пальцами, и появился второй обрывок шкуры лакиса. Я напрягся. И я-то считал, что мне предложат то, что не взял Аки, но, кажется, я был настроен излишне пессимистично. Впрочем, моя радость оказалась недолгой. В петлях действительно лежали зораны Но никакого сравнения с тем, что показывали Аки. И мне не разрешили выбрать из того, что он оставил. Нужно брать то, что предлагают, или возвращаться на корабль с пустыми руками, без пользы, потратив свои последние кредиты. Приходилось удовлетворяться худшим и выбирать. Естественно, никаких камней с насекомыми, и только два относительно привлекательных жёлтых. Синие камни все с дефектами. Приходилось тщательно осматривать их при отборе. И в конце я даже не был уверен, что покрыл расходы. У меня есть ещё второй конвертер, и я могу отыскать другое племя. С этой слабой надеждой я заключил сделку и забрал то, что выглядело хламом по сравнению с великолепной добычей Акки. Он улыбался, когда я упаковывал камни и делал прощальные жесты. И всё это время и те оставался инертным, словно это действительно полоска меха вокруг моей шеи. Уходя из лагеря с ощущением тяжёлого поражения, я впервые подумал, почему всё-таки он не принял участия в заключении сделки? Или я привык так полагаться на него, что не могу самостоятельно позаботиться о себе? Эта мысль встревожила Когда-то я надеялся на отца, чувствуя себя в безопасности благодаря его мудрости и опыту. Потом был Вондер, чьи знания настолько превосходили мои, что я предоставлял ему заботиться и о моей жизни. А вскоре после катастрофы, разорвавшей наши узы, появился Ити. Кажется, я человек лишь наполовину, нуждающийся в руководстве со стороны более мощного разума. Я мог принять это и стать марионеткой иити, или делать собственные ошибки, учиться на них. Тогда у нас будут скорее партнёрские отношения, а не отношения хозяина и слуги. Решать мне. И, возможно, иити хотел, чтобы я сделала выбор, сознательно, предоставив меня самому себе в виде испытания. А может даже он захотел преподать мне урок. Показать, насколько я беспомощен, когда пытаюсь действовать самостоятельно. «Удачи и гладкого старта!» Это Аки насмешливо повторил мои слова, сказанные несколько минут назад. «Куда сейчас, Джерн? За жемчужинами крабов? Хочешь, поспорим, что я и там возьму все лучшее?» Он рассмеялся, не дожидаясь моего ответа. Как будто знал, что мой вызывающий ответ будет всего лишь пустым хвастовством. Аки направился к своему флитеру, а я к своему. Но не сразу полетел за ним к кораблю. Если он тоже собирается поискать другой лагерь, я не хотела, чтобы он знал мой маршрут. Хотя, конечно, он может проследить за мной с помощью сканера. Включив коммуникатор, я вызвала Риска. Возвращаюсь. Я ничего не добавил к этому. Каналы у фильтров одни и те же, и яки может услышать всё, что я скажу. Не пытался я и вступить в контакт с иити, упрямо решив не прибегать к его помощи при решении своих проблем. Взлетев, я понял, что эти проблемы легче не стали. Небо затянулось странной зеленоватой дымкой. С земли поднимались водовороты песка. Несколько секунд спустя небо над нами словно взорвалось. Флиттер подхватило порывом ветра, с которым его двигатель не мог справиться. На какое-то время мы оказались во власти вихря, и мне стало страшно. Флиттер не предназначен для полётов на больших высотах, а лететь над самой поверхностью опасно. Можно удариться о любое возвышение, но выбора у меня не было. Я упрямо пытался удержать машину. Нас несло на юго-запад, на дно мёrtвого моря. И я понял, что даже если мне удастся вернуться к Вэндвинду, шансов найти другое племя больше нет. Такая буря загоняет туземцев в убежища, и я могу провести недели в бесцельных поисках. Но мне удалось постепенно направить машину назад к большому горшку. И когда я наконец забрался в люк корабля, то он настолько ослабел, что упал и ничего не осознавал, пока риск силой не сунул мне в руки чашку кофе. Только тут я понял, что нахожусь в столовой. Эта нара паразитов сошла с ума. Риск постукивал пальцами по столу. Согласно показаниям приборов, нам грозит ураган. Либо взлетаем, либо корабль может упасть. Я не совсем понял, о чём он говорил, и только когда мы оказались в космосе, он сжато объяснил. Показания устойчивости планеты над большим горшком неожиданно перешли в зону опасности, и он опасался, что я не успею вернуться до того, как ему придётся взлетать. То, что я успел в самое последнее мгновение, он считал необыкновенной удачей. Но для меня эта опасность не была реальной, ведь я узнал о ней только задним числом. Гораздо сильнее я переживал свою неудачу в торговле. Нужно лучше готовиться, иначе не стоило и улетать в Тебы. Аки упомянул жемчужины крабов. Возможно, его маршрут совпадает с моим. А может и нет. Я разложил перед собой жалкую добычу и задумался. Слова Аки могли означать одно из двух: Либо он хвастливо предупредил меня о том, на какую планету отправляется. Риск сообщил, что его корабль взлетел сразу после возвращения Аки. Либо он сделал это из злобы, чтобы я изменил свой план. Я задумался. Мне мог бы это сказать Иити, но я тут же возмутился. Не собираюсь зависеть от него. Где же мне найти лучший рынок? Я пытался вспомнить указания Вондора. Такой рынок есть – Сорорис, но о нем я узнал не из записок Астла, а от отца. Сорорис многие годы служил планетой выхода. Это далекая планета, на которой могут найти убежище преступники, попавшие в отчаянное положение и исчерпавшие все свои ресурсы. Регулярных пассажирских или торговых маршрутов на эту планету нет. Но корабли бродяги сомнительного регистра время от времени туда прилетают. Отбросы со всей галактики собирались вокруг полузабытого порта и старались выжить как могли или умирали. Они были бесполезны даже для гильдии. Однако, и это чрезвычайно важный факт, на Сорорисе есть и туземная раса, Туземцы живут на севере, где природа слишком негостеприимна к инопланетянам. И у них, по слухам, есть мощное оружие, способное защитить их от набегов из порта. Главное же в том, что у них сложная и тщательно продуманная религия, важным элементом которой являются дары божествам. Единственная возможность приобрести у них статус преподнести их божествам выдающиеся дары. И только тогда тот, кто принёс дары на неопределённое число дней, получал свободу передвижения в их городе. Отец часто рассказывал истории о людях, которых знал, когда служил оценщиком в гильдии. Однако я считал, что в некоторых случаях он говорил о собственных приключениях в юности. Он очень подробно рассказывал о приключениях на Сарорисе, и теперь я из его рассказов могу извлечь сведения которые помогут мне преодолеть неудачу на Лоргале. Для обитателей Сорориса эти куски зорана покажутся редкими и необычными, потому что они никогда раньше их не видели. Предположим, я преподнесу самый крупный из них храму, а остальные предложу тем, кто хочет сделать такой же дар божествам и тем самым повысить свой статус в племени. Я не знал, что можно взять в обмен у обитателей Сорориса Но герой рассказа моего отца получил там гринстоун неслыханного качества и размера. Ибо чего у сарриан не отнимешь это то, что они торгуют честно. Возможность настолько невероятная, что нужно попасть в отчаянное положение, чтобы за неё ухватиться. Но поражение атаки и необходимость утвердить свою независимость от иити заставили меня на дни задуматься. Покончив с кофе, я отправился к компьютеру в контрольной рубке и набрал код Сарориса. Про себя я решил, что если не получу ответа, это будет означать, что никаких шансов для осуществления дикого замысла нет. Я ждал ответа компьютера, а Риск задумчиво смотрел на меня, и когда, вопреки моим ожиданиям, на экране появились ряды цифр, он прочел их вслух. Сектор 5, Ви-Ай, Северный маршрут 11. Где во имя Аста-Виста это находится? И что это такое? Теперь у меня не было возможности отступать. Это место нашего назначения. Я сам удивился своим словам. Сорорис. Глава шестая. А где наши лазерные лучи и защитные экраны? спросил Риск. Таким вкрадчивым голосом обращаются к тем, у кого нарушено душевное равновесие. Он даже взглянул на приборную панель, словно ожидал увидеть там управление всем этим оружием. И так убедительно это было, что я тоже посмотрел туда. Возможно, наши поиски не были бы безуспешными. Если бы на корабле всё ещё было то, о чём свидетельствуют шрамы на его стенах. Если всего этого у тебя нет, в его голосе слышалось раздражение. Можешь взорвать двигатель прямо здесь и не тратить сил на полёт к Сорорису. Ты ведь знаешь, что ждёт там любой корабль. Это каменная тюрьма, и заключённые в ней штурмом возьмут любую посудину. Если есть надежда вырваться на ней, сесть в их порту, значит, напрашиваться на захват. Мы не собираемся там садиться. Корабль не сядет. Это, по крайней мере, я продумал заранее, основываясь на рассказе отца о единственном посещении этой планеты его другом. У нас есть спасательная шлюпка. В неё можно встроить механизм возвращения, если на ней полетит один человек. Риск посмотрел на меня. Очень долго он молчал, а когда ответил, ответ его прозвучал уклончиво. «Даже оставаться на орбите там рискованно. У них может быть переделанный флиттер, способный совершить набег на корабль». «А кто полетит вниз и куда?» «Полечу я. В Сорнов. Я как мог произнес название города туземцев». Хотя гортанный человек и не в силах произнести истинные согласные и гласные этого языка. Сарриане гуманоиды, но не земного происхождения, они даже не мутанты. Храмовые сокровища. То, что он сразу меня понял, свидетельствовало, что это действительно опытный вольный торговец. Это из области возможного, сказал я, хотя понимал, что вероятно, слишком надеюсь на рассказ отца. Порковочная орбита над Сорнофом. Риск словно рассуждал вслух. Может быть полярный. И тогда я окажусь далеко от кораблей ихнего порта. А что касается шлюпки, то да, её можно оборудовать механизмом опозората. Он пожал плечами. Но в космосе такую работу нелегко проделать. Но ты можешь Спросил я. Охотно признаюсь, что у меня нет склонности к механики и технике, и подобная задача мне не по силам. Если риск не справится, придётся искать другой, более опасный способ попасть в Сорнов. Попробую, говорил он почти неохотно. Но мне этого было достаточно. Вольные торговцы по самому своему образу жизни Вынужден разбираться в том, в чём не разбирается обычный космонавт. Если работник флота строго придерживается своих обязанностей, члены экипажа нерегулярных кораблей всегда должны быть готовы занять место товарища, если возникнет необходимость. Должно быть шлюпку периодически проверяли, иначе на её люке не было бы сертификационной печати. Но она всё же принадлежала к первоначальному оборудованию корабля и по тому предназначалась по меньшей мере для пятерых пассажиров. Риск, с привычной лёгкостью сняв контрольный щит, сказал, что шлюпка пригодна к переделке больше, чем он ожидал. Мне неожиданно пришло в голову, что как и на Лоргали, и эти не делают никаких предложений или комментариев. Я начал беспокоиться, испытывая дурные предчувствия. Может, он прочёл в моём сознании решимость сохранить независимость? Если это так, есть ли у него возможность предвидения? Мне никогда не удавалось установить пределы его обычных возможностей. Стоило мне решить, что я всё о нём знаю, как он производил нечто новое, как на тебе. И вот, обладая возможностью предвидеть будущее, он позволяет мне попасть в трудности. из которых только он сможет меня вытащить и тем самым докажет, что всё-таки наши отношения не партнёрские, и что мы хозяин и слуга. И в кресле хозяин на он. Он закрыл своё сознание, не делал никаких предложений или замечаний и даже не сопровождал нас к люку, где риски я, как его неловкий помощник, старались подготовить шлюпку к проникновению в опасный мир. в котором у меня была лишь слабая надежда на выигрыш. Я начал понимать, что он ведёт хитрую игру, и это заставило меня ещё упрямее планировать и осуществлять дела, не завися от его сил. С другой стороны, я с готовностью воспользовался бы тем, что узнал от Ити, хотя меня раздражало зависеть от него. Маскировка с помощью галлюцинаций оказалась таким эффективным инструментом, что я постоянно тренировал сознание и волю, вызывая временные перемены в своей внешности. И обнаружил, что небольшое изменение, такое как шрам, в первый раз я добился его огромным напряжением сил. Могу удерживать как угодно долго. А вот полная перемена внешности давалась гораздо труднее. Мне приходилось упорно работать, чтобы вызвать расплывчатость очертаний, которая позволяла оставаться незамеченным в толпе. Эту перемену я создал с помощью Иити, и отчаился вызывать её собственными силами. Иити говорил, что практика основа любого успеха в этом направлении, и я постоянно практиковался в своей каюте, для контроля за успехами и неудачами, поглядывая в зеркало на стене. В глубине души я надеялся, что замаскировавшись, смогу незаметно для наблюдателя и гильдии проникнуть в любой цивилизованный порт на Сарорисе людей гильдии может не быть, но если мне удастся улететь с ценным грузом, придётся направиться на внутренние планеты, чтобы продать добычу. Камни, не имеющие твёрдой цены, продаются только на аукционах перед крупными торговцами. Продаваемые в любом другом месте, они вызовут подозрение и могут быть конфискованы после доноса информатора. который получает процент от стоимости конфискованных ценностей. Не важно, что камни честно добыты на какой-то неведомой планете. За них не заплатили аукционный налог, следовательно, они – контрабанда. Так и проходил перелет. Я либо неловко помогал Рейску, либо создавал в зеркале лицо, которое я никогда раньше в жизни не видел. Мы с такой точностью и быстротой вынырнули из гиперпространства в системе Сарориса, что я ещё раз убедился в высоком умении Риска. И в который раз задумался, по какой причине он мог застрять среди подонков вне портовой зоны в системе три планеты, растрескавшиеся каменные шары, настолько близкие к солнцу, что в любом севшем на них корабле экипаж испечётся как на сковороде. С другой стороны, Сарорис покрытая преимущественно льдами планета с узким поясом пригодной к жизни земли по стандартам моего вида возле экватора. Севернее и южнее этой полоски ледники, и лишь кое-где узкие языки, свободные ото льда по поверхности, вдаются в ледяные поля. На одном из таких языков, далеко от поселений преступников вокруг порта от положительно расположен Сорнов. Риск, оставшись у приборов управления, устанавливал орбиту над северным полюсом, а я переносил в шлюпку всё, что могло мне понадобиться в скованном льдом городе. Координаты этого города будут введены в автопилот, и это тоже забота Риска. От этого автомата будет зависеть моё благополучное приземление недалеко от Сорнова и со временем возвращение на корабль. В последнем я был гораздо менее уверен, чем в первом. Если оправдаются опасения риска и приспособленный к высотным полётам флитер с отчаянным пилотом попытается захватить Эвентвинд, кораблю в моё отсутствие придётся проделывать манёвры уклонения. В таком случае я получу предупреждение и останусь на поверхности планеты, пока корабль не вернётся на прежнюю орбиту. и шлюпка сможет вернуться по запрограммированному в ней курсу. Я с удвоенной внимательностью проверил свое оборудование, хотя уже неоднократно проверял его, пока мы были в гиперпространстве. У меня небольшой запас пищи, если местная окажется непригодной. Переводчик, устройство, передающее сигнал, который должен уловить риск, если он на орбите. И, конечно, камни с Лоргала. Никакого оружия, даже станера нет. Я не смог контрабандой принести его на борт на тебе. Придётся рассчитывать на приёмы самообороны, пока не раздобуду какое-нибудь местное оружие. Из коммуникатора донёсся голос Риска. Пилот сообщил, что всё готово. Я взял свой мешок и эти, вытянулся на койке, как лежал всё последнее время. Дуется на меня или просто равнодушен к моим действиям? Лёгкое беспокойство, возникшее у меня при первых попытках отстаивать свою независимость, быстро усиливалось. Я начал сомневаться в себе. Но если я собираюсь проверить свою изобретательность внизу, мне нельзя сомневаться. Тем не менее, я не решался просто выйти и оставить его. Меня тревожило растущее расхождение между нами, и мне пришлось проявить упрямство, чтобы не сдаться. Но всё же я настолько слаб, что послал ему мысль: "Я ухожу". Это и так совершенно очевидно, и мне стало стыдно. И эти спокойно открыл глаза. "Удачи". Он потянулся, словно не собираясь покидать комфортабельную каюту. Используя не только передние глаза, но и задние. Он закрыл глаза и разорвал связь. не только передние глаза, но и задние. Это не имеет смысла, но я сидит размышлял над его словами, садясь в шлюпку и закрывая за собой люк. Лёг в гамак, дал сигнал Риску на выброс и едва не потерял сознание от резкого толчка при расставании с кораблём. Поскольку шлюпка устроена так, что автоматически отыскивает ближайшую планету после катастрофы корабля, Мне оставалось только лежать и пытаться спланировать предстоящее приключение. Меня охватило странное ощущение беззащитности из-за отсутствия Иити. Мы слишком долго находились вместе, и я обнаружил, что мой мятеж не устраняет чувство потери. Тем не менее, меня охватывало возбуждение, ведь я безрассудно отбросил все благоразумные предупреждения, вступив на совершенно новую и опасную тропу. И часть моего сознания предупреждала, что такое возбуждение опасно. Однако долго размышлять мне не пришлось. Заработали тормозные ракеты. Я понял, что мы садимся, и вскоре меня ждёт ситуация, которая потребует всего внимания. Я обнаружил, что шлюпка села в узкой, словно прорезанной во льду гигантским когтем долине. Возможно, ледяной покров Сарориса тает, И это первый признак потепления. Из острова конца когтя текла вода. К тому времени, как она добралась до шлюпки, это уже был широкий, быстрый и стремительный ручей. Но воздух был такой холодный, что открытые части лица сразу заледенели. Я захлопнул стекло шлема, закрыл люк на персональный замок и, прихватив мешок, пошёл по заледеневшему песку под ногами. Если расчёты риска верны, мне нужно спуститься по этой долине к полосе Ладони, от которой на север отходят другие узкие долины Кокти, и оттуда я уже увижу стены Сорнофа. Дойдя до того места, я должен буду полагаться на рассказ отца. Теперь я понял, что он чрезвычайно подробно, до мельчайших деталей, описал эту местность, как будто старался по какой-то причине, чтобы я всё это запомнил. Хотя тогда мне так не казалось. Но тогда я внимательно слушал все его рассказы. А вот сводные браты и сестра явно скучали и юрзали. Между мной и городом расположен храм духа льдозиты. Это и не главное божество саририанцев, но у неё множество поклонников, и именно она в рассказе моего отца сыграла роль посредника в делах с жрецами главных храмов города. Я говорю Анна, потому что её представляла живая женщина, жрица, считающаяся живым воплощением духа льда. Она считалась сверхъестественным существом и даже физически отличалась от своих почитателей. Я подошёл к месту соединения когти и ладони и действительно увидел стены города и не очень далеко от себя храм Зиты. Приземлился я вскоре после рассвета. И только теперь тонкие лучи негреющего солнца вызвали жёсткий блеск ледяных стен у меня за спиной. У храма никаких признаков жизни. И я с тяжёлым предчувствием подумал: что, если за годы после посещения этого места героям рассказа о зите забыли и больше ей не поклоняются? Однако, когда я приблизился к каменному зданию, покрытому блестящей ледяной коркой, Мои страхи рассеялись. Здание конусообразной формы, со срезанной верхушкой, размером приблизительно с вендвент. Усеченную башню окружают столы. Ледяные плиты на толстых ледяных же ножках. И на каждом столе вмерзшие в лед приношения поклонников зиты. Некоторые настолько вросли в лед, что видны лишь темными очертаниями. Другие лежат на поверхности зит. и покрылись только очень тонкой корочкой льда. Здесь можно было увидеть еду, мха, несколько почерневших от мороза стеблей растений. Похоже, зита никогда не берёт эти подношения, и они становятся частью постепенно растущих ледяных блоков. Я прошёл мимо двух таких ледяных столов и приблизился к единственному отверстию в круглой стене святилища, к двери открытый ветру и холоду. И тут приободрился, увидев ещё одно доказательство справедливости рассказа отца. Гонг, подвешенный к этому входу, поднял руку и смело ударил кулаком в перчатке по этому гонгу. Ударил легко, но в ответ услышал гулкий звук, способный вызвать эхо от окружающих ледников. Переводчик был прикреплен у меня к горлу, и я мысленно повторял то, что собирался сказать. Рассказ отца не содержал сведений о приветственных церемониях, и мне придётся импровизировать. Эхо гонга продолжало звучать, хотя я считал, что оно давно должно заглохнуть. И когда никто не появился в ответ на мой призыв, я почувствовал неуверенность и заколебался. Свежие подношения свидетельствуют о том, Что храм обитаем. Но, возможно, это не так. Или её олицетворение в нём не находится. И я уже почти решился уходить, когда заметил какое-то движение в тёмном прямоугольнике двери. Передо мной появилась фигура. Она закутана как ларгалиани, но у тех явно гуманоидные тела были покрыты обычной одеждой. Это же существо всё закутано в полоски или бинты. и напоминает личинку. Покровы, если это действительно полоски ткани, были покрыты тонкими ледяными узорами, прекрасными и не повторяющимися, как снежинки. В лучах восходящего солнца они сверкали, как бриллианты. Но тело под ними почти невидимо. Ясно только, что у существа есть по крайней мере две нижние конечности. Если есть руки, то они плотно примотаны к телу и совершенно не видны. торс и вверху круглый шар головы. В передней части этого шара ледяные наросты образуют два больших фасеточных глаза. Во всяком случае, они овальной формы и находятся в том месте, где у гуманоида должны быть глаза. Никаких других отличительных черт не видно. Ей сделал жест, который должен был выражать приветствие и почтительность. Наклонил голову и протянул руки пустыми ладонями вверх. И хотя у существа не видно ушей, я изложил свою просьбу, которая вырвалась из переводчика последовательностью восходящих и нисходящих звуков, странно напоминавших звучание гонга. «Приветствую Зиту, чистого льда, льда, который существует вечно. Я прошу милости у Зиты ледяных земель». В ответ послышалась трель, хотя я не видел рта, который мог бы ее произнести. Ты не такой крови, костей и плоти, как те, кто приходит к Зите. Зачем ты тревожишь меня, незнакомец? Я пришёл к Зите не с пустыми руками. Я почитаю ледяную деву. Правой рукой я положил на ближайший ледяной стол тщательно продуманный подарок серебряную цепь, в которую были вставлены шарики горного хрусталя. На внутренних планетах эта цепь не имеет никакой ценности, но цена зависит от окружения. И здесь цепь ярко сверкнула на солнце, словно сделанная из такого же льда, что на покрове Зиты. "Ты не крови моего народа", послышался ответ. Она не попыталась осмотреть приношение, даже насколько я мог судить, не повернула головы. но твой дар приподнесён хорошо чего ты просишь у зиты быстрого прохода по льду и снегу добрых снов я прошу слова зиты произнесённого на ухо могучему торгу чтобы он отнёсся ко мне как отец относится к дочери торг тоже не имеет дел с людьми твоей расы незнакомец Он страшит творец добра тех, кто не твоего рода. Но разве тот, кто приподнёс дар, не имеет права приблизиться к творцу добра и оказать ему почёсти? Таков наш обычай. Но ты чужак. Торгу может не понравиться тот, кто не принадлежит к нашему народу. Пусть Зита скажет слово тем, кто служит Торгу. А Торк сам будет судить мотивы моих поступков и мои потребности. Разумная просьба. Был ответ. Да будет так. На этот раз она повернула голову так, что ледяные сверкающие глаза устремились на гонг. И хотя не коснулась его поверхности, гонг неожиданно задрожал, и в воздухе послышался такой громкий звук, который мог бы пробудить катаки целую армию. Сделано, незнакомец. И прежде чем я смог её поблагодарить, она исчезла, так неожиданно, словно её окутанное льдом тело было языком пламени, задутым порывом ветра. Хотя я её и не видел, я приветственно поднял руку и произнёс слова благих пожеланий, чтобы меня не сочли неблагодарным. Как и раньше, звук гонга продолжал слышаться в воздухе. И с таким предупреждением я пошёл к городу. Расстояние было не таким большим, как казалось, и я приблизился к воротам, не успев устать от ходьбы по жёсткой скользкой поверхности. Здесь были люди, тоже одетые так необычно, что привлекали внимание. Меха обычны на многих планетах, где температура настолько низкая, что обитателям приходится что-то добавлять к своим естественным покровам. Однако таких мехов я никогда не видел. Судя по внешности, животные ростом с человека, если встанут на задние лапы, были убиты и с них сняли шкуры с пушистым золотистым мехом. Шкуры не краили и не шили из них обычную одежду, а сохраняли первоначальную форму. Так что гуманоидные лица жителей Сарнофа выглядывали из капюшонов голов животных, которые оставались одним целым со всей шкурой. Лапами с когтями, по-прежнему прочно прикрепленными, они закрывали руки и ноги. И если не присматриваться к лицам, их можно было принять за животных, вставших на задние лапы. Лица их гораздо темнее обрамляющего золотистого меха. А глаза узкие, раскосые, словно за многие поколения прищуривания от яркого солнца на снегу и льду, этот прищур стал естественной характеристикой. Никто, как будто бы, не сторожил ворота, но трое из них, должно быть, вызванные звуком гонга, делали мне жесты короткими кристаллическими жезлами. Я не знал, оружие это или символ должности, но послушно пошёл за ними по центральной улице. Сорнов построен концентрическими окружностями, в центре которых находится еще один конический храм. Гораздо больше святилища Зиты. Дверь в храм относительно узкая и напоминает раскрытый рот, хотя остальной части лица выше не видно. Это храм Торга, и теперь предстоит главная проверка моего плана. Я не почувствовал никакого изменения температуры, оказавшись в большом круглом помещении. Если на Сорнафе существует какой-то способ отопления в храме Торга, он не используется. Но холод как будто нисколько не беспокоил ни моих сопровождающих, ни поджидающих жрецов. За жрецами в стене напротив двери изображён Торг, опять с широко раскрытым ртом. Я принёс дар Торгу, смело начал я. И не из людей Торга. Это возражение, но в нём звучит предупреждение, и произнёс его один из жрецов. Поверх шкуры у него воротник из красного металла, с которого свисает несколько плоских каменных пластинок разного цвета, покрытых сложными изображениями. Но я принёс дар, чтобы доставить удовольствие Торгу. Такого не видели даже его дети по крови. Я достал лучше из зоранов сине-зелёный камень овальной формы, который почти заполнил углубление моей ладони, когда я развернул его и протянул жрецу. Жрец наклонил голову, словно принюхиваясь к камню, потом бледным языком коснулся его поверхности. Проделав этот необычный тест, Он взял у меня камень, не повернулся лицом к раскрытому рту торга на стене. Зорн он сжимал пальцами, держа его в воздухе на уровне глаз. Озри те пищу торга. Это хорошая пища и добрый дар, произнёс он. За собой я услышал какой-то шум и гомон, как будто вслед за мною в храм вошли и другие. Это добрый дар, хором произнесли остальные жрицы. Жрец как-то необычно щёлкнул пальцами. А может, мне это только показалось? Зоран завертелся, взмыл в воздух, попал точно в середину раскрытых ворта и исчез в нём. Церемония закончилась. Жрец снова повернулся лицом ко мне. Ты чужак. Но на одно солнце, одну ночь Второе солнце, вторую ночь. Третье солнце, третью ночь. Ты обладаешь свободой в городе Торга и можешь заниматься своими делами за вратами, которые находятся под охраной Торга. "Моя благодарность Торгу", ответил я и склонил голову. А когда повернулся, увидел, что действительно передавал свой дар в присутствии аудитории. На меня внимательно смотрело не менее 10 укутанных в шкуры людей. Они расступились, давая мне возможность пройти, но один из них выступил вперёд и положил свою руку лапо мне на руку. Чужак принёс шидар торгу. Он произнёс это как высокий титул. Кое кто хочет поговорить с тобой. Я готов поговорить, ответил я. Но я чужой за вашими воротами и не знаю крышу дома, под которой можно говорить. Такая крыша есть, и она здесь, говорил он торопливо, словно опасался вмешательства. Со стороны храма показалось ещё несколько фигур и направилось к нам. Мой собеседник схватил меня за руку и отвёл на шаг два, поскольку время моё было ограничено. Я с готовностью пошёл за ним.